Охрана моста была невелика, всего-то восемь человек. Оно и понятно, каков объект, такова и охрана. Даже телефона не было. Саперов шестнадцать, из них один лейтенант, плюс в грузовике водитель. И бронетранспортер, в нем пятеро немцев. Какого хрена он здесь забыл, никто не понимал. Однако как раз броня Хромова не беспокоила. Людей у него было меньше, да еще и не зная, откуда прибудут саперы, пришлось раскидывать их на два берега. Зато автоматического оружия у разведчиков было куда больше, чем у противника. И в качестве основного козыря в лесу располагались снятые с катера зенитные пулеметы. Спаренные до сила, четыре ствола окрыли все, что было здесь у немцев, как бык-овцу. И именно пулемет начал сольную партию в любительском концерте первым. На одном берегу задача оказалась простейшей. Будку для караульных прошили несколькими автоматными очередями, до шака не стали даже задействовать. Кое-как оструганные тонкие доски защищали разве что от ветра и не стали для пуль серьезным препятствием. Разведчикам оставалось лишь проконтролировать результат. Но к этому моменту на противоположном берегу вовсю творился ад, трэш и угар, и немцам в нем отводилась роль статистов. Для начала зенитный пулемет прошелся длинной очередью по кузову бронетранспортера. Его борта и винтовочную топулю сдержали не под всяким углом и не со всякой дистанции. Когда же с ничтожного для такого оружия расстояния бьет крупнокалиберная спарка, Пули размером с огурец, корнишон протыкали машину насквозь. Установленный над кабиной пулемет так и не сделал ни одного выстрела. Вторая очередь, откровенно говоря, уже лишняя, и бронетранспортер осел, накренился и начал тихонько дымиться. Еще пара очередей, и на берегу разом прибавилось трупов. Двенадцати семь миллиметра — это страшно. Руки в одну сторону, ноги в другую, а две-три пули и вместо человека кровавая клякса. Впрочем и автоматчики не отставали. Саперы, занятые работой, безоружные пытаются спастись. Нет, ребята, вас сюда никто не звал. Пришли за землей, и каждому Россия от щедрот даст ее. Два метра в длину, метр в ширину и полтора в глубину — это тем, кого не унесет река. И пленных в таком бою сверх необходимого минимума брать никто не собирался, беспощадно добивая раненых. А потом наступила тишина, показавшаяся оглушительной. Не стрелял пулемет, затихли испуганные птицы. Лишь реке не было дела до выяснения отношения между букашками. возомнившими себя царями природы. Она спокойно несла свои воды, таща свежую пищу для раков, немцев, чьи трупы в нее упали. Достоял будто замороженный саперный лейтенант, еще не осознавший даже, что произошло. — Ну что, гер Громов выбрался из укрытия и, не торопясь в развалочку, подошел к немцу. — Давай руки в гору! «Да пошли!» Что из его короткой речи понял немец, так и осталось за кадром. Поскольку офицер молча, не тратя времени на глупые вопросы, засветил Хромову в челюсть. Удар был хорошо поставленным. Видать, боксом фриц занимался. Шинель ему, конечно, помешала, сковывая движение, но получилось все равно больно. Не имея Хромов за спиной хорошей школы и немалого опыта боев, От схваток по всем правилам на ринге до групповой резни с такими же не знающими человеческого языка хамами в мышиного цвета шинелях ему этого хватило бы. Но реакция была на высоте, и он успел чуть отдернуть голову, из-за чего удар пришелся немного вскользь, и все равно голова будто взорвалась. Больше на рефлексах, чем осознанно, он скинул руки, прикрыл лицо, защитив его от еще двух ударов. но третий пришелся точно в солнечное сплетение. Хромову показалось, что его конь легнул. Даже плотный ватник энергии удара погасить толком не сумел, и, согнувшись пополам, Сергей осел на снег. Из неудобного положения, лежа на боку, скрючившись, он и наблюдал дальнейшее развитие событий. Первым, как всегда, подскочил Селиверстов и тут же получил очередное доказательство того, что отечественное оружие – самое лучшее в рукопашной. В том плане, что немецкий автомат, которым он был вооружен, имеет хлипкую конструкцию приклада и вообще для ударов неудобен. Во всяком случае, немец легко уклонился и поймал разведчика на противоходе. На сей раз у него все получилось, и Селиверстов рухнул как подкошенный. Судя по всему, желание принимать дальнейшее участие в переговорах у него отпало напрочь. Немец же, похоже, уверовав свою крутизну, лапнул рукой кобуру. А вот только когда против тебя толпа, даже секунда, потраченная на извлечение оружия, может стать последней. Один из бойцов, не и лукаво, подхватил обломок доски, после чего приложил им немца по хребту. Лейтенант взвыл нечеловеческим голосом и кубарем покатился по снегу. Подоспевшие бойцы тут же посредством ног и прикладов объяснили Фрицу, как он неправ, и на том обмен мнениями благополучно завершился. Все, Хромов наконец сумел заставить себя принять горизонтальное положение. Голова слегка кружилась, но это можно было потерпеть. «Хорош, я сказал, убьете еще, а он нам живой нужен. Что с потерями?» Потерь не было, если не считать за таковые царапину от пули на плече одного из бойцов. Повезло, можно сказать, винтовочная пуля вполне могла натворить дел, но лишь порвала рукав да распорола кожу. Перевязать, конечно, надо, но потом. — Режьте канаты и отходим. Несколько ударов топорами — хорошие топоры у немецких саперов, ухватистая рукоять, качественная сталь, да и отточены грамотно на совесть. Канаты под таким инструментом распадались, как гнилые нитки. Буквально несколько минут, и понтоны, основа моста, уже плывут по течению. Да не просто так плывут, а распадаясь на отдельные элементы. Пожалуй, если немцы попытаются эти понтоны собрать, то возиться им придется долго, и не факт, что все найдут. Или же придется завозить новые. Вся эта машинная возня тоже, получается трата времени, сил, отнюдь не бесконечных ресурсов, а маленькая перышко на чаше весов большой войны. И понимающий расклады, едва-едва пришедший в себя немецкий лейтенант смотрел на происходящее с ненавистью. Впрочем, для него сюрпризы еще не закончились. Откровением для немца стало появление бронекатера. Когда его, а вместе с ним еще одного сапера, пораненного в руку, и потому признанного годным к эксплуатации, пинками подогнали к реке, катер как раз причаливал. И само его наличие столь удивило лейтенанта, что его глаза, вроде бы наглухо заплывшие от метких ударов валенками, широко раскрылись и стали даже малость превосходить размерами нормальную величину. Похоже, менее всего он ожидал здесь увидеть боевой корабль, пускай даже крохотный. Однако никто его мнением не интересовался, и, получив в очередной раз прикладом между лопаток, он зашаркал ногами по сходням. Хромов поднялся на борт последним. Его слегка мутило, удар немца бесследно не прошел. Лет через сорок-пятьдесят это изрядно повысит риск инсульта. но пока что думать о столь отдаленных последствиях было рановато. Тут бы до завтра дожить. Катер загудел двигателем и отвалил от берега. Что же, господа фашисты, сейчас вам предстоит на собственной шкуре оценить, как вы готовите специалистов по минно-взрывному делу. Разговор с немцем состоялся уже ночью, когда все пришли немного в себя и отдохнули. Катер, отойдя почти на 20 километров от места боя, уютно устроился в узкой курье. Примечание. Залив, глубоко вдающийся в берег реки. Чаще всего участок старого русла. Синоним слова «старица». Название распространено в северной части России. Конец примечания. И замер, скрытый высоким даже сейчас густым ивником. А вместе с маскировочной сетью это давало практически стопроцентную защиту от обнаружения с воздуха. Хромов сидел на корме, неторопливо вкушая картошку с мясом. А накануне удалось завалить кабана, и мясо, несмотря на специфический запах, пошло совсем неплохо. По сравнению с домашней свиньей, более постное, однако тушили его на совесть, а потому результат был вполне съедобен. Особенно, когда со вчерашнего дня ты заживал всего пару сухарей, на большее просто не оставалось времени. Так что ел, запивая горячим до черноты крепким чаем, и пребывал в благостном расположении духа. Равно как и товарищи, здесь и сейчас, несмотря на мороз, расположились все свободные от вахты. Лейтенант старался держаться гордо и уверенно в себе. Так. как и положено истинному Арийцу вынужденно имеющему дело с недочеловеками. Получалось не очень. Тем не менее, стоял он без признаков страха с прямой спиной, чем-то напоминая главного персонажа картины Иогансона «Допрос коммунистов». Что же, и гордость и храбрость — ценные качества, хотя с деловой точки зрения куда больше подошел бы какой-нибудь слизняк, Хромов, правда, не отчаивался. Второй пленный имел вид куда более покладистый, и героя из себя не корчил. Сидел в трюме, баюкая простреленную конечность, и ничего хорошего от этой жизни не ждал. Правильно делал, в общем-то. Если не получится сработаться с лейтенантом, придет его черед. И можно не сомневаться, после пары отрезанных пальцев, Ефрейтор пойдет на сотрудничество. «Садитесь!» Хромов ткнул пальцем в стоящий тут же ящик. За неимением табуретов это был вполне приличный вариант. — Парни, кто-нибудь развязать ему руки и дайте поесть. А то еще окочурится раньше времени. Ильвис, не забывая жевать, переводил. Руки фрицу развязали, миску с едой в них сунули. Лейтенант понюхал, слегка поморщился, но спорить не стал. Рассудил, небось, что лучше быть сытым и здоровым, чем голодным и больным. И потом он и в самом деле проголодался, так что навалился на еду, забыв о манерах. И лишь минут через десять, когда все собравшиеся почувствовали себя готовыми к дальнейшим свершениям, разговор продолжился. Для начала Хромов вытащил из кармана документы немца, бросил их на импровизированный стол те же ящики, но два, один на другом. Лейтенант Клаус Хольман, двадцать семь лет. родился в Кенигсберге, ни в какой партии не состоите, по образованию инженер, я нигде не ошибся. Фриз лишь плечами пожал. Вид совершенно безразличный, отсутствующий. Говори, мол, что хочешь, мне-то что с того? Однако же сам факт, что он не теряет присутствие духа, о многом говорит. Такого можно ненавидеть, но стоит уважать. И Хромов, помнивший... во что превратилась германия в его времени подозревал не в последнюю очередь это потому что таких вот клаусов выбили почую итак лейтенант не будем тянуть кота за гендерные признаки ильвес специально для тебя за яйца я предлагаю вам и вашему подчиненному жизнь в обмен на помощь альтернатива вы пойдете на дно с грузом на ногах Говорят, в этих местах водится много раков. К тому моменту, когда они выйдут из печки и начнут питаться, тело разбухнет достаточно, чтобы им понравилось. Молчит, гордый, а в глазах-то что-то мелькнуло, и вряд ли это игра воображения. Не хочет раков кормить. Что ж, сейчас главное не сбавлять напор, но и не передавить. «Выбор за вами, конечно». Только рекомендую подумать о своей семье. Рано или поздно эта война закончится, неважно как. Я знаю, что мы победим, вы можете не верить. Это сейчас не важно. Главное не в этом. Ваша семья будет считать вас героем, если выживет. И может статься, это будет хуже, чем если бы они умерли. Потому что как только наши страны ослабят друг друга, придут американцы. Не англичане, островные крысы слабы, придут американцы, Наготовенькое, чтобы ограбить и нас, и вас. Они же в солдаты набирают всякий сброд. Представьте, Клаус, ваша жена или сестра под негром, которые пользуют ее как победитель, а вы ей не поможете, потому что погибли в этой дикой земле. А главное, вы ничего не решите и никого не спасете. Просто мы потратим на решение вопроса чуть больше ресурсов. Ну что, сотрудничаете? Или будете умирать с мыслью о нигерах? Пленный аккуратно поставил кружку. Настолько аккуратно, что казалось, это было движение робота. А потом он прыгнул настолько быстро, что никто даже не успел отреагировать. Никто, кроме Хромова, готового к такому повороту. Из-за скорости едва заметный со стороны поворот, всем телом пропустить кулак мимо лица, открытой ладонью толкнуть немца в лицо, одновременно распрямляя тело подобно освободившейся пружине. Лейтенанта перевернуло в воздухе, и он с грохотом обрушился на палубу, затылком приложившись о ящики. И замер. Не хотелось бы, чтобы он сдох. Хромов в лучших традициях голливудских фильмов дотронулся до его шеи двумя пальцами. Нащупал слабо дергающуюся жилку, удовлетворенно кивнул. На редкость твердолобый попался. Свяжите и в канатный ящик. Охрану выставить не забудьте. Старшой, ну ты... Нормально, парни, не переживайте. Ночку полежит, очухается, подумает и придет к выводу. что лучше с нами сотрудничать. Но сутки направо, сутки налево, какая разница? Да и сами отдохнем. А если не захочет? Вот на этот случай, когда уложите нашего героя баиньки, притащите ко мне второго. Он героем не выглядит, дадим разок в морду и поплывет. Это хорошо, что удалось его взять. Не стоит класть все яйца в одну корзину. Минировали мост быстро и аккуратно. Вначале сняли часовых, потом нейтрализовали зеничков. и Хромов еще раз убедился, что резать спящих у них получается лучше всего. Батарея здесь, к слову, была такая же, как и в прошлый раз, то ли нечто вроде стандартного решения, то ли просто так сложилось. Потом в бешеном темпе подвесили бомбы под две опоры, чтобы уж наверняка не восстановили. А то через одну, глядишь, и придумают, как перебросить рельсы. Немцы — технически грамотный народ. И недооценивать их не стоило. Готово? Хольман подошел к Сергею. Двое разведчиков шли следом, контролируя немца, но тот не дергался. Держался по-прежнему надменно, однако Хромову было все равно. Можете взрывать. Это хорошо. Сейчас рванем, наверное. Томас, приведи Бекера. Как и предполагал Хромов, Ефрейтер Бейкер героем не был и становиться им не собирался. Ему пообещали жизни, он ухватился за этот шанс, как утопающий за соломинку. Не требовалось ни морду бить, ни пальцы резать. 48-летний мужичок, обремененный семьей, имеющий троих детей и престарелую мать, хотел, конечно, заработать себе надел на завоеванных территориях. Но еще больше он мечтал вернуться в родную Баварию. к пиву и сосискам с капустой. Поэтому договориться с ним труда не составило. Главное было не давать им общаться с Хольманом, но уж на сутки распихать немцев в разные помещения труда не составило. Бейкера привели через минуту. Хромов усмехнулся, щелкнул пальцами, привлекая его внимание, и ткнул пальцем в опоры моста, освещенные прожектором катера. «А скажи-ка мне, дружок, «Разрушат ли их взрывом?» «Нет», — Бейкер даже не задумывался. «Взрывная волна пойдет большей частью вниз, под воду. Если даже опоры будут повреждены, то незначительно и могут быть восстановлены в приемлемые сроки». «Вот как-то так». Хромов повернулся к лейтенанту. «Выходит, обманули вы меня?» «На сей раз немцу не дали сделать бросок». Охраняющие его бойцы, наученные горьким опытом, среагировали практически в момент начала движения и приложили Хольмана прикладом по загривку. Через какие-то несколько секунд полуоглушенный немец был намертво скручен. Хромов поморщился, сказал в пространство, обращаясь ко всем сразу и никому из товарищей конкретно. «Нет, я все понимаю, конечно». Он устраивает взрыв, который ни к чему не приводит, а мост сохранен, больше взрывать его нечем, второй попытки нам не дадут. То, что он этого не переживет, тоже ясно. И вроде не упертый нацист, можно сказать, герой. Ладно, киньте его снова в канатный ящик, потом разберемся. Бейкер, вы можете разместить заряды правильно? Так точно? Ну тогда что вы стоите? Работать, работать, бегом? Как оказалось, не так уж много потребовалось сил и времени для организации правильного расположения зарядов. Основная работа уже была сделана. Полчаса и катер отходит, шипят бигфордовые шнуры, а два мощных взрыва словно топором разрубили ночную тишину, взлетели столбы подсвеченного изнутри дыма, и прокатившаяся по реке волна от рухнувших конструкций ощутимо качнула катер. Прожектора вновь выхватили из темноты место диверсии. Результат выглядел довольно впечатляюще. Широкие стальные фермы лежали в воде, бурлящей и закручивающиеся вокруг искореженного железа, в маленькие, неприятные, даже издали, водовороты. Одна из конструкций просто раскололась пополам, вторая под углом воткнулась в дно и торчала теперь нелепо и в свои сюрреалистичности авангардной скульптуры, Но главное было не в этом. Сапер не обманул и постарался на славу. Ближайшая опора перестала существовать, мощная конструкция из отличного до революционного кирпича превратилась в груду обломков, едва торчащих из воды. Может, ее и удастся восстановить, но времени и сил на это уйдет ой, как много. Вторая пострадала меньше, То ли взрывная волна пошла не совсем так, как планировалось, то ли кладка оказалась получше. Но разрушения в любом случае были велики, еще один путь блокирован, еще одна ниточка перерезана. А ведь в условиях, когда необходимо активно маневрировать силами, даже такая малость вполне может стать критичной. Силу немцев по факту не столь уж и много, успехи достигаются в том числе, и за счет грамотной и быстрой переброски войск. Вот пускай теперь их специалисты по логистике и мучаются. Ничего, им за это деньги платят. Ну что же, товарищи?» Хромов вздохнул. Откровенно говоря, за результат он очень волновался и сейчас как-то разом устал. «Всех поздравляю с успешным завершением операции. Томас, давай к штурвалу, а возвращаемся к месту старта». «Куда?» — уточнил педантичный эстонец. «А вот где взяли катер, туда его и пригоним. Ты знаешь, есть у меня мысль, что удастся все же его сохранить». Откровенно говоря, сам Хромов в это не слишком верил. Идея относилась к разряду скорее гипотетических. Тем не менее, спаривать его решение никто не пытался. Да и к своим, то есть группе Мартынова, этот ход их заметно приближал. В остальном же, что вверх по течению, что вниз, кроме скорости и расхода топлива, никакой принципиальной разницы, и катер, медленно разгоняясь, двинулся в обратный путь. Убедившись, что все идет без эксцессов, и подчиненные, как только сошла веселая злость боя, угомонились, расползаясь по теплым закуткам в недрах катера. Хромов приказал Ильвису сдать вахту тому бойцу, которого он считает наиболее способным к управлению речным танком. Но прежде чем отправить заместителя спать, они подошли к Беккеру. И Фрейтер сидел на пустом ящике, печально опустив плечи, и хоть его никто сейчас не охранял, а порядок, ой, порядок, и селиверству надо будет сделать профилактический втык, даже не пытался сбежать. Понимал, видать, что взрыв моста свои же и не простят. При виде Хромова он попытался вскочить, но Сергей хлопнул его по плечу, разом прервав это верно-подданическое движение. «Сидите. Что, переживаете? Нервничаете? Боитесь?» «Так точно, гер-офицер!» «Не орите, я и так прекрасно слышу!» Хромов поморщился. «Вот откуда у немцев эта привычка — всегда орать, как на плацу?» «Причем у всех, кто надевает форму...» она проявляется мгновенно, будто вместе с одеждой в комплекте идет и соответствующий безусловный рефлекс. Сколько, помнится, сил пришлось затратить, чтобы ремонтников, копающихся в танках, отвопли по поводу и без отучить. А ведь, казалось бы, армейская интеллигенция. Правильно боитесь, в общем-то, на эту землю вас никто не звал. Да не тряситесь вы. Мы помним зло, но и сотрудничество не забываем. Помощь ценим и слово держим. Конкретно вам бояться пока нечего. А, гер-офицер, могу я узнать, что вы собираетесь со мной делать? С вами? Да ничего. У нас проблема с хорошими саперами. Будете учить моих бойцов, а там посмотрим. В любом случае найдем вам применение. Если будете служить честно, окажетесь в шоколаде. Ну а нет... Тут Хромов слегка ткнул собеседника пальцем между глаз, отчего тот испуганно отшатнулся. — Раскинете мозгами. — Широко раскинете. — Поверьте мне, Бейкер, Надеюсь, понимание раскладов убережет вас от необдуманных телодвижений. — И у нас вам безопаснее. За мост вас свои же и расстреляют. Беккер и сам это понимал. Он все же не дурак был. Хотя это как раз понятно. Все же задачи таких, как он, не идти в атаку с перспективой отбыть в мир иной в первом же бою. Задачи саперов куда сложнее и требуют куда большего напряжения интеллекта. В общем, то, что служить придется новым хозяевам не за совесть, а за страх, а для него откровением не стало и, похоже, особого отторжения не вызывало. Но все же он задал еще один вопрос. «Гер офицер, а что будет с лейтенантом?» Хольманом. Что будет? Допросим, расстреляем? Как-то так, скорее всего. А у вас есть что возразить? К удивлению, Хромова и впрямь нашлись возражения. Удивительно. Однако Бейкер рискнул вызвать неудовольствие своих пленителей, защищая лейтенанта. Его ком взвода, оказывается, и впрямь был и грамотным инженером-дорожником и неплохим командиром. И солдаты его любили. С точки зрения Хромова как профессионала, а воюя уже полгода, нанеся врагу немалый ущерб и оставшись в числе живых, он имел полное право считать себя таковым, такая характеристика врага требовала расстрелять его как можно скорее. Просто чтобы ослабить немцев хотя бы чуть-чуть. Однако по-человечески он, как ни странно, Хольмана уважал. Да и в репрессиях против населения лейтенант замешан не был, Саперы все же занимаются несколько другим, и привлекать их к карательным акциям – глупость несусветная. У них и своих забот выше крыши, а с женщинами воевать – так на это хватает имбицилов из числа союзников, да ненормальных на всю голову уродов-коллаборационистов. Поэтому он кивнул и сказал «Ладно, Беккер, я вас услышал, пусть его судьбу решит мое командование». «А сейчас идите спать. Неизвестно, что будет дальше». Немец дисциплинированно отправился спать. Хромов же пошел на нос и сел перед башней, подставляя лицо ночному ветерку. Спать хотелось и не хотелось. Вот такой парадокс. Наверное, сказывалось нервное напряжение последних дней. Сергей поймал себя на мысли, что оно здесь и сейчас в разы выше того, к которому он привык в своем мире, как там было в популярной одно время песне "Не парься, будь счастлив", так ведь по большому счету и было. Расстройства и проблемы той прежней жизни казались сейчас чем-то мелким, ничтожным. Восприятие мира изменилось полностью, и Хрому оставалось лишь удивляться, как его интересы от усталости Не свелись еще к пожрать, да полежать. Что, старшой, задумался? Надо же, он и не заметил, как подошли товарищи. Селиверстов плюхнулся слева, Ильвис же обстоятельно постелил на холодный металл палубы Какое-то трепье. Молодец, подумал Хромов, а если верить отцу, прадед на фронте застудился, потом до конца жизни мучился. Так что правильно все. Самому бы так поступить. Вот только лень, все тело налилось жуткой тяжестью, и даже небольшие движения сейчас давались трудом. А вы чего не спите? Успеем еще. Встанем на дневку, отдохнем. «А если человек оптимист, то это надолго, — подумал Хромов, но от комментариев отказался. Вместо этого снял с пояса флягу, взболтал. Держи. Нет, старшой, ты первый. Да и ладно. Хромов приложился к горлышку, отклебнул. Ни спирт, ни самогон, коньяк из того, что еще летом захватили у немецких летчиков. Хороший, французский. Его осталось немного, да и хрен бы с ним. Живем один раз. И не факт, что доживем до завтра. А скажи, командир, Селиверстов тоже сделал глоток, передал флягу Ильвесу. Вот ты в институте учился, слова мудреные знаешь. Я таких в жизни не слышал. А вот скажи, как ты думаешь, построим мы коммунизм? Частично, да но и к лучшему, что не полностью. Это почему еще? Ну, как сказать? Коммунизм, он хорош, но только до определенного момента. Поясни. А если заводы принадлежат народу, это хорошо. А вот тапки мои надевать кому-то левому я не дам. Хотя бы потому... Что это не гигиенично. Шутка вышла из разряда так себе, но и этого сейчас хватило. Молодые и смертельно усталые люди дружно смеялись над этими немудренными словами, и по капле выходили из них страх, усталость, чудовищная тяжесть ответственности. А потом Селиверстов, отсмеявшись, сказал: Так-то оно, конечно. А вот если серьезно, что ты думаешь об этом? Хромов задумался. И что он мог им сказать, зная, чем все закончится? То, что идеалы будут смыты в унитаз? То, что потомки людей, которые сейчас в одном строю, будут смотреть друг на друга волками и резать друг другу глотки? Что всего через полсотни лет старухи, может быть, те самые, что сейчас молодыми девчонками работают на заводах и в полях, заменяя мужчин, а порой и с винтовками в руках сражаются на передовой, будут вынуждены просить милостыню, чтобы не умереть с голоду, а мимо в дорогих машинах будут проезжать хозяева жизни, наглые, мордатые, сытые, и еще много всякого дерьма. И чем заслужили ребята это знание, способное убить не хуже пули? Я вам так скажу, все от нас зависит. Если мы захотим, построим. Главное, даже не враги не эти фрицы, которых мы закопаем. Чем больше их придет, тем больше умрет. Главное, чтобы ни одна сволочь не смела жить и жрать, не давая ничего взамен. И чтобы ни одна тварь не смогла пролезть наверх и продать нашу победу. За доллары, фунты, марки — без разницы. Я так считаю. Наверное, ты прав, старшой. После короткой паузы кивнул Селиверстов. «Все зависит от нас». Что будем дальше делать? Воевать, — ответил Хромов, вставая. И помнить, тот, кто скажет, что под немцами лучше, что если они победят, мы баварское пиво пить будем. Опаснее танковой дивизии. В общем, их в расход безо всякой жалости. А теперь отдыхать. Спим по очереди. Выбраться живым, когда операция закончена, может оказаться сложнее, чем учинить тарарам. Помните и об этом.